Первый месяц Максим откровенно наслаждался жизнью. 15 на сорок метров — это удивительно много. 6 соток!» Что-то символическое было в этой цифре, что-то пришедшее из истории России, что именно Максим вспомнить не смог, но решил, что шесть соток — научно доказанная площадь, достаточная для счастья одному человеку. И он был счастлив. Разбирал бардак, оставшийся от сменщика, Вроде бы аккуратный человек-англичанин развел настоящий свинарник. Готовил, овощи и отчасти фрукты под куполом были свои, остальное Максим брал со склада. Даже привезенный этим рейсом контейнер пока не пришлось распаковывать. День проходил в возне с приборами, большей частью автоматическими, вынесенными за пределы купола. Некоторые отказали, Максим решил, что через день-другой выйдет в скафандре наружу и проверит, что можно сделать с датчиками. Пока же ему хватало купола. Когда ежедневное ТО заканчивалось, Максим читал. А лучше всего было вечерами, когда Максим давал подтверждение на отключение света, и лампы начинали медленно гаснуть. Он выходил в сад, садился за маленький столик, вокруг которого помидорные джунгли были слегка расчищены, и ждал, пока наступит темнота. Настоящая темнота. Только ослепительные звезды всех цветов, медленно плывущие вокруг. Астероид вращался, и мисс Вселенная поворачивалась к Максиму то одним бочком, то другим, демонстрируя свои красоты. Никаких метеоритов, ничего движущегося, кроме танца звезд. Максим улыбался звездам и прихлебывал из стакана самогон. Установка стояла в доме, похоже, ее сработал еще первый дежурный по станции. Сработал на совесть, из стекла и титана, в изобилии имеющегося на складе запчастей. Кот по имени Кот обычно приходил после наступления темноты. Весь день он блуждал по саду, охотился за мышами. Только теперь Максим догадался, к чему был совет предшественника. Видимо, тот и завез на станцию первую живность. Максим великодушно позволял коту улечься на коленях, давал понюхать стакан. Кот недовольно морщился, но каждый раз нюхал снова. Это превратилось в ритуал, как и кусочек колбасы, выделяемый Максимом из своей закуски. — Видишь солнце? — спрашивал Максим, когда очередной оборот выносил в зенит яркую желтую звездочку. Кот молчаливо признавал, что видит. «Этот свет», — говорил Максим, — «шел с солнца три года». «Представляешь? Целых три года!» «А точнее, тысячу восемьдесят четыре дня!» «Что мы делали три года назад, кот?» Кот начинал вылизываться, намекая, что три года назад был не в состоянии что-либо делать. «Мы ездили в Крым», — говорил Максим, сверяясь с органайзером. «Вот ведь глупость! И чего нас в Крым понесло? Почему хотя бы не в Турцию?» «Так, и были мы в этот день...» нигде не были, значит, валялись на пляже и занимались любовью в номере и пили сладкое вино. Кот потягивался и задремывал. «Привет, милая», — говорил Максим, — «то ли звезде по имени Солнца, то ли женщине по имени Ольга. Тогда ты ведь еще верила, что мы будем вместе, точно? Всю жизнь вместе». Кот недовольно мяукал. Максим слишком энергично взмахнул стаканом и облил его. «Молчи, не насмешничай!» — сурово отдергивал Максим кота. «Вам хорошо. Март кончился, орать перестали, разошлись и забыли друг друга». Кот пристыженно молчал. «Ладно, не сержусь!» — прощал его Максим. всё равно мне хорошо. Здесь никого нет. Нигде и никого. На три световых года ни одной живой души, разве что ангел пролетит». Небо вращалось все быстрее и быстрее. Обычно Максим так и задремывал, ближе к утру перебираясь в кровать, утром ополаскиваясь холодной водой и становясь на удивление бодрым. Нет, это просто праздник какой-то. Самогонный аппарат, тупые приборы, уныло разглядывающие звездное небо и замеряющие уровни излучений, ледяной вакуум за стеклами купола. Плевать, что вакуум не бывает ледяным. Да еще и деньги за это платят. Спиться он почти не боялся. «Да, конечно. Руководство пришло бы в ужас, обнаружив, как Максим проводит свои дни. В ужас и изумление, потому что Максим всегда считался надежным и выержанным человеком. Но он и к этому полугодовому запою подошел основательно. Не позволял себе напиться, прежде чем все работы по станции будут завершены, тщательно просчитал, какую часть продуктов может пустить на брагу, проверил и отладил самогонный аппарат, о существовании которого был наслышан еще на земле. «Знаешь, чего я хочу, кот?» — спрашивал он кота. И тот любопытным взглядом отвечал. «Говори, не томи. Я хочу поймать волну, давным-давно ушедшую волну своей любви». «Мяу!» — сомневался кот. «Это как в сказке», — поглаживая черную шорстку отвечал Максим. «Про снежную королеву, про мальчика Кая, которому осколки ледяного зеркала попали в глаз и в сердце». «Любовь — самое отвратительное зеркало. В сердце у меня осколок сидит до сих пор, а из глаза выпал, как лучик света, отразился и ушел в небо. Так, может быть, я снова его увижу, кот? Этот лучик? И он снова ударит мне в глаза?» «Зачем?» — поинтересовался кот. Когда у человека любовь в сердце, ничуть не удивившись, объяснял Максим, «Это только страдание страдание и не больше. А вот когда еще и в глазах любовь...» Кот тихо смеялся и отвечал, «Глупый Максим, ты веришь, что если в твоих глазах вновь появится этот цвет она вернется?» «Не смей называть хозяина глупым!» Строго отвечал Максим, «Ты сам безмозглое животное!» «Ты даже не умеешь говорить, это лишь моя галлюцинация, бред!» «Кто знает?» — лукаво отвечал кот, выгибая спинку. «Так вот, мой умный хозяин, мы, коты, давно знаем эту тайну. Свет, ушедший из глаз, не возвращается. Ты можешь быть сильным и умным, ты даже можешь научиться летать быстрее света». Ты можешь обмануть всех в целом мире, даже свою умную маму, а ведь мама видит сыновей насквозь. Но тебе не поймать этот цвет Посмотрим, — отвечал Максим, чтобы не спорить с глупым животным. Кот снова усмехался и принимался чистить усы. — Люди! Ах, эти глупые люди! — бормотал он. Если уж ты позволил злым осколкам попасть в твои сердце и глаза, страдай и терпи. Вышел осколок из глаз, рано или поздно выйдет и тот, что в сердце. Тебе сразу станет легко, и ты пойдешь искать новую боль. Мы, коты, давно знаем эту тайну. Не позволяй себе влюбляться». «Если только март, и еще апрель, и еще май, есть разные месяцы и разные кошечки, и очень-очень много радости и счастья, но никакой любви нет». «Неправда», — прошептал Максим, засыпая. «Я слышал эти речи много раз. Я помню, кто так говорил, но любовь все равно есть». «Нет», — упрямо повторил кот, — «Пока ты не поверишь в нее, любви нет». На следующее утро Максим долго искал кота, но тот мышковал в зарослях фасоли, лишь иногда мелькала среди зеленых стеблей черная шкурка и отблескивали настороженные глаза. В конце концов Максим выманил кота блюдцем молока. Молоко кот пил с удовольствием, но говорить не стал, завалился на спину и позволил чесать себе брюшко. «Ты всего лишь животное», — сказал ему Максим. «А я алкоголик. У меня белая горячка. Психоз. Это все пустота вокруг, верно? Пустота и одиночество». Чтобы доказать и себе, и коту, и бездонному черному небу, что он в полном порядке, Максим надел скафандр и вышел из купола. Тонкий фал тянулся за ним, медленно разматываясь с катушки на поясе. Максим обошел, опрыгал все неисправные приборы — Один даже сумел починить, там всего лишь неплотно сидел в гнезде кабель. Еще два датчика забрал в купол для доскональной проверки, но сразу возиться с ними не стал, решил почитать. Для разнообразия кого-нибудь современного. Включил буксер и открыл популярный роман «Майор Богдамир. Дистрибьютор добра». С любопытством глянул на первую страницу с рекомендашками. Многим эта новая манера сопровождать каждую книгу своеобразным цензурным предписанием не нравилась. Максим же находил ее занятной. В конце концов, законопослушные порнографические сайты тоже предупреждают случайных посетителей о своем содержимом. Дистрибьютора добра одобряла администрация президента, РПЦ, Духовное управление мусульман и главный раввин России. Ничего против не имели и прочие организации, на чье мнение могли ориентироваться читатели. Разве что Минздрав традиционно не одобрил книгу, но Минздрав не одобрял ни одного произведения, где герои безнаказанно курят, пьют или ведут распущенный образ жизни. Минздрав даже Карлсона не рекомендовал. Травматологам не нравились прогулки по крышам, диетологам – увлечение героя сладким. Так что чтение Максима ожидало спокойное, никого не оскорбляющее и ни к чему плохому не призывающее. Он погрузился в чтение. Надо сказать, что автор лихо закрутил сюжет. Уже на пятой странице Максиму стало по-настоящему интересно. А тут еще Богдамир стал спорить с каким-то техником из Комитета солнечной безопасности об электронных книгах, о том, порядочно ли скачивать тексты с пиратских сайтов. Техник высказал любопытную мысль, что, хорошо зная архитектуру процессора, а все буксеры достаточно однотипны, можно в сам текст книги ввести ловушку. Такое сочетание букв, цифр и знаков препинания которое будет восприниматься как команда и уничтожать процессор. Всем ведь известно, что любая электронная техника может быть разрушена программным образом. Так что электронная книга станет сама себя проверять на законность и в случае необходимости наказывать воров». Максим усмехнулся. и нажал кнопочку «Перевернуть страницу». Но страница не перевернулась. Зато экран погас. Через несколько минут, вытряси из буксера батарейки и запустив его снова, Максим убедился, что автор вовсе не шутил. «Буксер сгорел!» «Вот сволочи!» — только и выдавил Максим. «Где я новый возьму?» Память в буксере тоже оказалась стертой. Правда, на компьютерах станции нашлось немало текстов, и на русском, и на английском. Но после удобного легкого буксера читать с ноутбука не хотелось. Максим загрустил, нацедил себе самогона, приказал компьютера включить ночь на два часа раньше и пошел в сад.